Глава третья. Решительный ход. Я сам не заметил, как вернулся в свой район. Одна и та же мысль билась в голове. Тот чемодан, что выбросили из поезда, стоит пару сотен тысяч зенкоинов, а может и больше. С какого же дерьма он был сделан? Какой-то особый сплав или драгоценный металл? Какая разница? Нужно вернуться обратно к гребнице, спуститься в болото и, отыскав чемодан, притащить его сюда, а затем толкнуть на Черном рынке. Дать денег Теневому, он сделает мне новые документы и организует мне билеты отсюда до Фарона. Фарон — это крупный город у северной границы, где шла война с домом Сарматов. Почему именно туда?» Я вспомнил, что грек часто рассказывал о том, что там можно неплохо разжиться на торговле оружием. Такие же парни, как мы, устраивали ночные вылазки на поля сражений, собирали оружие и после продавали его. И так повторялось снова и снова. Процесс почти бесконечный, войне конца и края не было видно. «Конечно, собирать окровавленное оружие, ползать между трупами, где сновали привлеченные запахом крови хищники, я не собирался. Цель у меня немного другая. Если сумма, которую я смогу собрать с продажи чемодана, окажется достаточно большой, то ее можно использовать по назначению. Что если вложить ее в закупку партии оружия? Всему свое время. Сначала нужно забрать чемодан». «Но сейчас этого делать нельзя. Днём такое не провернуть. Только ночью, когда нет посторонних глаз. Одному, да еще и раненому, туда идти опасно. В прошлый раз мы шли в шестером. Двое держали веревку, двое страховали, один стоял на шухере, один спускался. Но в моем случае действовать нужно одному». Иначе будут вопросы, что, зачем и почему, а я по натуре не сильно доверчивый. Жизнь у нас такая. Друзей у меня особо и не было. Все остальные, включая того же Акселя, это друзья и знакомые самого Грека. Я с ними особо не контактировал. Решение принял легко и просто. Ночью иду к северной стене и забираю чемодан». Вернулся к жилищу Грека и сразу понял, пока я отсутствовал, здесь кто-то был. Да, замка на входной двери уже не было, но выглядела она так, что вряд ли у кого-то возникнет желание влезть в сточный коллектор. Именно это было нацарапано на табличке, висящей на двери. Да и поверьте, мало кто вообще лазит по канализации. Но факт оставался фактом, определить это было несложно. Во-первых, когда я закрывал дверь, подложил под нее кучку влажного песка. Сейчас она была размазана открывшейся ранее дверью. Во-вторых, положение некоторых вещей внутри поменялось. Словно тот, кто здесь был, пытался что-то найти. Ну и, в-третьих, имелись отчетливые грязные следы. Гость совсем не беспокоился о том, что притащился сюда с грязными ногами. «Какого чёрта?» — проворчал я, когда убедился, что здесь никого нет. «Кто мог сюда прийти?» Выглянул наружу, прислушался, тишина. «Нет здесь никого». Снова закрыл дверь. Задвинул тяжелый засов, на всякий случай проверил. До вечера было еще часа четыре, поэтому я решил провести его с пользой. Для начала нужна сумка, в которой можно замаскировать чемодан. Ну, не буду же я идти с ним по улицам, привлекая внимание. Второй вопрос — обработать рану, поменять повязку. Хоть боли я не чувствовал, но допускать воспалений, а тем более нагноений, я не собирался. Тут стоит отметить, что образ жизни, пища, да и вообще условия проживания сделали мой организм крепким и устойчивым ко всяким инфекциям. И все же от осложнений я не застрахован. Из аптечки Грека осталось немного, на третью обработку точно не хватит. Впрочем, к тому времени я уже буду при деньгах. По крайней мере, надеюсь. С провизией у меня тоже не особо. Честно говоря, никогда не задавался вопросом, откуда Грек пополняет запасы провизии. Тот факт, что он терпеть не мог черный рынок, он сам озвучивал не один десяток раз. «Конечно, кто-то втихую приторговывал провизией или вещами, но я таких не знал, а вот грек, похоже, знал». «Третий момент тоже заслуживал внимания. Мне нужен маскировочный костюм, и это важный момент. Среди патрулей Альянса имелись индивиды, обладавшие особым зрением, которое позволяло владельцу видеть в темноте людей». «Именно людей. Не знаю, как она там называлась и как работало, но ему можно было успешно противостоять. Мы научились делать маскировочные костюмы из особой ткани. Сомневаюсь, что у Грека был еще один костюм. Первый он носил сам, второй отдал мне перед ходкой. Конечно, можно попробовать и без него, но риск серьезный. Я нашел окровавленные огрызки». Остатки того, что я содрал с себя, когда раненый ввалился сюда и попытался оказать себе медпомощь. Зрелище печальное. Пришлось стирать, зашивать и восстанавливать. Часа за два управился, хотя устал как собака. Был уже вечер, оставалось часа три с половиной. Решил отдохнуть, попробовать выспаться. В любом случае отдых пойдет мне на пользу. «Все-таки у меня огнестрельное ранение, пусть и легкое». Вернулся к тому же матрасу, на котором спала Эмми. На душе стало так паршиво, как она сейчас, что с ней сделали. Да и вообще, восьмилетнюю девочку будет ночью, хватают и тащат в канализацию. Да, грека она видела не раз, но все-таки это чужой для нее человек. Брат укладывает ее спать, успокаивает и говорит, что все будет хорошо, а потом неизвестные вламываются и похищают ее. При этом перепуганная девочка вообще ничего не понимает. Куда делся брат и его друг? Бросили ее одну? Так все и было. Даже представить сложно, что чувствовал и о чем думал ребенок в то время. Я снова разозлился на себя. Несколько раз ударил кулаком по матрасу, выругался. Мысли крутились в голове, не давая покоя. все таки было страшно от осознания того, что ждет меня впереди. Однако желание спасти Эмми перебивало страх. Ей никто больше не сможет помочь. Сам не заметил, как задремал. Снилась какая-то чушь. Будто меня изловили вербовщики, но из-за возраста отправили не на фермы и даже не на шахты, меня бросили на арену. В нашем городе ее называли «Дом боли», но я никогда там не был, посетить такое место люди из бедного района не могли. Денег не всегда даже на еду хватало, какие уж тут развлечения, но там, где для одних развлечения, для других смерть. Туда кидали преступников, бунтовщиков, шпионов, были и школы гладиаторов, но это отдельный бизнес, тоже принадлежавший кому-то из баронов. Так вот, во сне я был одним из тех, кого приговорили. Меня собирались публично казнить, но, к счастью, до этого не дошло. Я проснулся, весь в холодном поту. — Вот хрень! — выдохнул я. Успокоил себя мыслью о том, что мои собственные волнения и переживания спроецировались в сон. Но отсюда выходило, что я больше переживаю о себе, чем о сестре. А это в корне не так. Взглянул на часы. Почти час ночи. Я проспал шесть часов, хотя не планировал столько. Ранение отнимало много сил, вот организм и взял свое. Поднялся с матраса, встряхнул головой, прислушался — Тишина. Но вместе с тем меня посетило какое-то странное ощущение чужого присутствия. Списал на тот факт, что здесь были гости в моё дневное отсутствие. Прошелся по квартире. Мне бы перекусить, да и от свежей воды я бы тоже не отказался. Но с провизией у меня сейчас было плохо. Самочувствие вроде бы нормальное. слабости не ощущал, рана почти не кровила. Правда, повязка сползла, пришлось возвращать ее на место. Влез в отремонтированный маскировочный костюм, затянул все застежки, Отыскал в шкафу у грека пару несильно изношенных ботинок. Накинул капюшон. Снова осмотрелся. Сам не знаю почему. Что-то меня беспокоило, а что не пойму. Вышел из дома, снова прикрыл за собой дверь. Вы закрыть ее я не смогу. Замка-то больше нет. Если кто-то сюда нагрянет, мне уже пофиг. Возвращаться сюда я пока что не планировал. Спустился в коллектор, взял курс на северную стену. У меня был с собой фонарь, сумка для того, чтобы упаковать туда чемодан, ну и веревка. Оружия не было, да и зачем оно мне? Какой из меня сейчас боец? С патрульными Альянса я ободаться не собирался. За минут десять прошел всю канализацию почти до самой стены. Тихо выбрался наружу и осмотрелся. Город спал, вокруг темнота, лишь кое-где на перекрестках кривых улиц горели одиночные фонари. Ну, конечно, в моем нищем районе электроэнергию экономили. Когда я закрывал за собой люк, до меня донесся звук, поразительно напоминающий шлепанье ботинок по влажному бетону. Не придал ему значения, потому что сейчас боялся попасться кому-нибудь на глаза. Как раз с запада приближался патруль из двух человек, их невозможно было не заметить. Стараясь не шуметь, я максимально быстро рванул к сточной канаве, поросшей камышом. За сутки тут ничего не изменилось. Спустился в воду, прополз под разобранной стеной и уже через несколько минут оказался на другой стороне. Теперь мне необходимо закрепить веревку и спуститься вниз. И как раз это самое сложное. С пулевым ранением в плечо самое время изображать из себя альпиниста. Высота метров пять, вроде и не сильно много, но внизу неровный склон, каменные выступы, корни старых деревьев. Если я сорвусь вниз, в лучшем случае ноги переломаю. К счастью, боли я не чувствовал. Единственные нюансы — могло возобновиться кровотечение и вернуться слабость. Последствия неминуемы, но я надеялся, что произойдут они не сразу. Ухватился здоровой рукой, уперся ногами в стену, раненый старался просто придерживаться. В общем, получилось. Хотя уже на половине пути почувствовал, что по животу потекло что-то теплое и липкое. Когда ботинки коснулись земли, у меня уже начался упадок сил. Я тяжело выдохнул, облокотился спиной о стену, прижался к ней затылком и прикрыл глаза. Самочувствие не очень, но я почти добрался до цели. Оставалось всего-то спуститься вниз, пройти через болото и забрать чемодан. Как я буду подниматься с ним обратно, пока не думал. Но в любом случае подъем тяжелее спуска, а мое состояние вряд ли это позволит. К черту. Поднялся, заковылял вниз, иногда спотыкался, соскальзывал. Фонарем тут пользоваться рискованно. Если кто-то из патрульных заметит свет внизу, мгновенно поднимут тревогу, и тогда я точно не жилец. Найдут, схватят. Сначала решат, что я шпион сарматов, потом начнут пытать. Как закончат, определят меня в Дом Боли. Там долго не живут. Глаза практически привыкли к темноте, поэтому я уже мог ориентироваться. Заметил в темноте тот самый мост, под которым располагалось болото, заросшее камышом. Неглубокое, но сейчас я просто не помнил, куда именно запрятал чемодан. Лазить в темноте по камышам было не лучшим решением. Обострые острые листья можно пораниться. Минут десять я рылся, шастал туда-сюда, пока бессиленный не уселся на небольшом камне, лежащем почти у самого берега. «Дерьмо! Да куда же он запропастился?» — прошипел я, вертя головой по сторонам. «Конечно, я возвращался к мысли, что из города снова выкатится бронепоезд, или что тот, кто его выкинул, вернется за ним, ведь не просто же так его выбросили». Мог вылезти какой-нибудь мутант, да мало ли. Отдохнул, возобновил поиски. Снова безуспешно. Когда на горизонте замаячило отчаяние, я в листьях наткнулся на что-то ногой. Здоровой рукой нашарил чемодан, вытащил его из травы. Он выглядел уже не так хорошо. Болотная вода попортила товарный вид. Продавать его сейчас нет смысла. Сначала нужно почистить. ну и что там у тебя совершенно неожиданно в почти полной тишине раздался ехидный женский голос а я дернулся спрятал чемодан за спину попятился принялся вертеть головой по сторонам потому что никого не увидел стоять из темноты донесся отчетливый звук приведенного в боевое положение оружия давай без глупостей ага Я не ответил, но остановился. Пытался понять, кто со мной говорит и откуда. По-прежнему никого не видел, только темноту. Заросли деревьев и кустов, сверху фрагмент стены. «Вот молодец, так и стой». Кусты впереди тихо зашуршали, послышались шаги. Но «Я все еще никого не видел. Что за бред?» «Не ломай голову над тем, почему меня не видишь». Сейчас это совершенно не важно. — Что важно? — Полагаю, то, что у тебя в руках. Голос стал еще ближе. Я все равно никого не видел, хотя старался изо всех сил. Точно женщина, молодая, никаких сомнений. По возрасту ей примерно... Да хрен их этих женщин поймешь. Разве об этом нужно сейчас думать? — Чемодан! — Чемодан? Удивилась темнота. Явно не твой. Не мой, согласился я. Ну и не твой. А вот это как посмотреть, возразила незнакомка, явно сократив расстояние еще больше. Давай его сюда и без глупостей. Нет, шумный выдох. Слушай, тебе что, второе плечо прострелить? Снова поинтересовалась тьма. услышанное меня поразило откуда она блин знает о моей ране что удивлен я наблюдала за тобой в тоннелях и в том грязном логове под теплообменником. — ты влезла в квартиру грека я видел следы ты видел их только потому что я так захотела и все время пока ты дрых я была там в ее голосе послышалась злость кажется ее утомили разговоры Тут меня осенило. Передо мной либо хамелеон, либо невидимка. И те, и другие способности встречались нечасто, но их услуги были крайне востребованы. У аристократов особенно. — Так что? — Что? Снова вздох, полный усталости. Шорох. Мне в грудь прилетел тяжелый удар, от чего я охнул и, выронив чемодан, плашмя шлепнулся обратно в болото. По ощущениям будто из легких резко выкачали весь воздух, отчего с удвоенной силой накатила слабость. Пока я валялся, невидимка подошла и вытащила из камыша мой чемодан. Это я заберу, бросила она мне. Не забирай, мне он нужен, прохрипел я. Слышишь, не забирай. Чего? Чемодан, он мне нужен. А содержимое? Почти безразлично усмехнулась темнота. «Оно тебе тоже нужно?» «Нет, я про него знать ничего не знаю». «Да?» В ее голосе что-то изменилось. «Ладно, отдам тебе чемодан, раз ты такой упрямый, если, конечно, сможешь отсюда выбраться. Найдешь меня там, в тех трущобах, где ночевал. Может быть, если выберешься отсюда живым». На мгновение она стала видимой. Девушка, лет двадцати пяти, в черном обтягивающем тактическом комбинезоне с оружием в руках. На лице маска. Даже в полумраке разглядел, что формы у незнакомки просто немыслимые. В нашем районе таких девушек не было. Незнакомка усмехнулась, быстро подняла автомат и дала короткую очередь в небо. «Счастливо оставаться!» Промурлыкала она, склонившись надо мной, затем совершила рывок и пропала из виду. А сверху, по всей стене, одна за другой вспыхивали красные лампы, верный признак тревоги. Вот дерьмо! Ну и как мне выбираться отсюда?